Глава шестая «Ты с ним говорила?» — интересуется Надя, пока я заталкиваю в себя кусочек яичницы, радуясь собственной предусмотрительности в выборе тарифа «Завтрак включен». «Не молчи!» «Надь, я вообще-то завтракаю. Усиленно пережевываю еду. Вчера нет. Слишком много людей, желающих пообщаться с Мартовым. И помощница, прилипшая к его заду и следующая по пятам. Кто такая?» — Зовут Инна, и если предположить, что мой муж не заинтересован в ней как в объекте сексуальных желаний, то она готова ему на шею запрыгнуть. Это заметно невооруженным взглядом. У меня было достаточно времени, чтобы присмотреться к окружению Мартова, а его зам, так вовремя подошедший ко мне, прояснил некоторые нюансы. — Что сказал? — Кажется, подруга даже перестает дышать, приготовившись к взрывным новостям. Во-первых, Мартов носит обручальное кольцо и создает вид примерного мужа, хотя его супругу, как я поняла, никто никогда не видел. Во-вторых, его жена, то есть я, вот уже пять лет находится на лечении в Европе. Чем больна, непонятно, но одно лишь упоминание этого факта вызывает сострадание к бедному мужчине, который хранит верность супруге и надеется на ее возвращение. И, в-третьих, мне кажется, он меня узнал. «То есть он тебя знает?» «Предполагаю, что да. Михаил, в отличие от меня, прекрасно понимал, на ком женился. И это еще одна странность. Почему?» «Надь, да потому что слишком сложно все. Мартов жил и живет в Питере, но пять лет назад что-то заставило его поехать в другой город, замечу, огромный город, и найти себе фиктивную жену, то есть меня. Не кажется ли данная схема слишком запутанной?» Если брак действительно был необходим для получения наследства, как рассказывал Тихон, то он мог выбрать любую девушку, и уверена, что с его данными отказа не последовало бы. — Так, может, дело в тебе? — подруга изрекает предположение, и только я собираюсь произнести категоричное «нет», как осекаюсь. Впервые я увидела Мартова на буклете, который мне дал Прохоров. На секунду проскользнуло нечто знакомое — Но я тут же отшвырнула как можно дальше эту мысль. У меня хорошая память на лица еще со времен работы официанткой, и Михаила я бы точно запомнила. Насторожила реакция босса, узнавшего, что Мартов мой муж. Но и этому может быть объяснение. Леонид Олегович подталкивает пасынка к браку, а я нарушаю его планы. Точно нет? Да и кто я такая, Надь? Да никто. Я тут прошерстила интернет на предмет информации о семействе Мартовых, И выяснила что мать Михаила давно умерла, отец скончался пять лет назад, и компания, как и все имущество, отошла сыну. Вряд ли кто-то из них когда-нибудь слышал о междуречии и девочке по имени Марта. «Блин, а я уже размечталась!» — разочарованно вздыхает. «Интересно, о чем?» «Отца своего ты не знаешь. Только представь, если он, например, какой-нибудь богатый человек, который на старости лет решил отыскать свою дочь и завещать ей состояние». А Мартов знает, кто он, и стремится заполучить тебя в качестве супруги, чтобы и ему перепал кусочек. — Чего? — не сдержавшись, повышаю голос, чем привлекаю внимание людей в ресторане. — Умерь свою бурную фантазию, Надежда! — издаю смешок, удивляясь предположением подруги. — А то еще немного, и я окажусь какой-нибудь наследной потерянной принцессой. — Все может быть. — Ты пересмотрела очевидное и невероятное, что ли? — Прекращай. Я реалист и прекрасно понимаю, что такого, как ты предположила, не может со мной случиться априори. Я со своим нулевым везением даже сто рублей в лотерею не выигрывала. Ладно, но я уверена, что ты еще вспомнишь мои слова. Слышу, как она улыбается, вероятно, желая верить в сказку, которая в реальной жизни невозможна. Что планируешь делать? Закончу с завтраком и поеду по адресу, который прислал твой Леша. Район хороший, можно сказать, элитный, так что уверена, Мартов проживает именно там. После беседы станет ясно, насколько быстро возможен развод. Очень надеюсь, что уже в понедельник мы отправимся подавать заявление, и я, счастливая и воодушевленная, вернусь в Москву, чтобы готовиться к свадьбе с Вадимом. Позвони сразу после встречи. Обязательно. Уверяю подругу, что она первая узнает о новостях. И еще... Попроси лёшу пробить номер телефона Мартова. Зачем? Ты же к нему собралась. На всякий случай. Вдруг его не окажется дома, а у меня не так много времени, чтобы гостить в Питере. Сейчас разбужу его и попрошу. До связи. Внутреннее чутье подсказывает, что на пути к желанному разводу придется столкнуться с трудностями. Не просто так Михаил пять лет строил из себя прилежного мужа и не контактировал со мной. За этим, казалось бы, не совсем понятным действием кроется нечто личное и известное лишь ему. Вызываю такси и еду по указанному адресу, чтобы через 20 минут оказаться перед элитным домом в 7 этажей. Я бы и за две жизни не заработала на квартиру в таком строении, но у компании Мартова дела идут более чем отлично. Попадаю в холл, обнаруживая полноценный рецепшен, не домофон или консьержа, а администратор за стойкой. — Добрый день. Я к Мартову Михаилу. Квартира семьдесят один. — Рады вас приветствовать. Одну секунду. Девушка поднимает трубку и, видимо, набирает указанного жильца. В холле тихо, а связь отличная, и я слышу, как на вызов отвечает женский голос. — К Михаилу Артемьевичу гость, — поясняет. — Девушка. Окинув меня взглядом, передает информацию. — А вы по какому вопросу? Зажав ладонью трубку, уточняет администратор. — По-личному. Отвечаю, не задумываясь, лишь потом сожалея, что указать нужно было иную причину. Она по личному вопросу. — Что? Не пускать? А можно услышать хозяина квартиры? — Занят? А затем, обратившись ко мне, продолжает. — Говорят, не пускать. Помощница Мартова. Пожимает плечиками, облаченными в белую строгую рубашку. — Дайте мне выхватываю трубку, желая лично услышать отказ. Я к Михаилу по личному вопросу. Скажите, пожалуйста, что к нему пришла жена. После моих слов глаза администратора округляются, и я понимаю, что меня не ждали. «Жена?» В трубке слышится визг. «Она уже пять лет проходит лечение в психушке. Ты очередная воздыхательница, желающая заполучить Михаила в качестве мужа. Пошла вон!» «Достали стервятницы!» Рявкает в трубку и отключается. Судя по последнему восклицанию, Инна тратит немеренное количество энергии, чтобы отводить от босса надоедливых поклонниц. Или же влюбленные женщине все остальные лица женского пола, кажутся искусительницами, готовыми прибрать к рукам то, что она сама желает заполучить. «Вот так», — возвращаю предмет растерянной девушке. «Приходишь домой, а тебе не рады». Наигранно вздыхаю. «Может, пропустите?» «Простите, не могу. Девчонка от жалости ко мне готова разрыдаться. Она ведь охрану вызовет. Вы даже подняться на седьмой этаж не успеете». «И на этом спасибо». Подмигиваю девушке, одаривающей с улыбкой. «Еще увидимся». Выхожу на улицу, сменяя блаженное тепло на пронизывающий ветер петербургской весны, которая разительно отличается от московской. Кутаюсь в дубленку, обдумывая дальнейшие действия, когда на телефон прилетает сообщение. Готова расцеловать Надю и ее лёшу за вовремя присланный номер Мартова, который тут же набираю. Несколько гудков, и звонок принят. — Михаил, добрый день. Есть важный разговор. Принять меня в ваших же интересах. — Опять ты? — в трубке слышится знакомый виск. — Не попала в квартиру, так решила задолбать Михаила Артемьевича звонками? Я узнала тебя по голосу. Хватит прикидываться той, кем не являешься. Кто ты? Журналистка? Представитель конкурирующей компании? Мошенница, выдающая себя за жену? Я его жена. Чеканю каждое слово, чтобы женщина, наконец, меня услышала. Да нет у него жены! Нет! Она давно загнулась в психушке, заколотая до невменяемого состояния. Взрывается, зло выплевывая. Могу показать свидетельство о браке. Отвечаю спокойно, стремясь доказать, что говорю правду. Я такое в фотошопе за десять минут сделаю. Иди ты со своим свидетельством туда, откуда пришла. Нехорошо так разговаривать с теми, кого не знаешь. Выдаю монотонно. Хочу сбавить градус напряжения. А если я, допустим, новый перспективный заказчик? Все встречи и переговоры курирую я. Поэтому все связываются напрямую со мной. И в моих контактах наглые лгуньи не значатся. Удачи, жена!» «Отлично, — поговорили. Плодотворно, я бы сказала». Помощница из Инны паршивая, потому как, не зная, кем является собеседник, она вытряхнула все нюансы жизни Мартова. Вопрос, почему помощница в квартире босса в 10 утра субботы, тут же перекрывается ответом. «Вчера после презентации парочка направилась в квартиру Мартова». Значит, зам Михаила заблуждается насчет босса и его роли примерного семьянина. Не проходит и нескольких минут, как звонит Надя, вероятно, ожидая подробностей. «Ну как?» «Никак. Перебегаю дорогу и неспешно бреду по улице. Меня отшила его помощница, не позволив подняться в квартиру, а затем взяла трубку и отшила еще раз. «А ты говорила, что не заинтересован». Субботнее утро можно встретить в квартире босса только по одной причине. Да-да, я уже догадалась. Интересно, где он сам был в момент разговора? Как вариант, спал. Она так верещала, что жильцы пары этажей проснулись. Вспоминаю визгливые нотки в голосе помощницы, явно показывающие предельную степень недовольства. Только глухой не услышал бы, как девушка защищает личное пространство босса или же своего мужчину от посягательств неизвестной особы. «Ты сказала, что жена?» «Конечно, сказала. Кстати, узнала, что прохожу лечение в психиатрической больнице. Именно по этой причине не могу стоять в холле дома своего мужа». «Становится все интереснее и интереснее», — слышу в голосе подруги неприкрытое любопытство и энтузиазм. «Оказалось бы, приехать, встретиться, попросить развод, но нет. И я знаю эту интонацию» когда Надя готова выдать пулеметной очередью множество предположений одно нереальнее другого. «Молчи, мартышка!» «Я тебя прошу, просто молчи!» «Не пустили в квартиру?» «Не беда!» «Не удалось связаться по телефону?» «Не проблема!» «Что делать?» «Насколько я поняла, Мартов человек ответственный, поэтому уверена, что в понедельник он будет находиться в своем рабочем кабинете». Прямо с утра отправлюсь в офис и добьюсь встречи, чего бы мне это ни стоило. Не пропустят, значит, встану у входа и буду ждать окончания рабочего дня. Так что до понедельника. Звони, как появятся новости. Слышу последние слова, отключая звонок. Кляну себя за нежелание переговорить с мужем вчера, когда Эдвард сам настаивал на знакомстве. Случись наш разговор, сейчас мне бы не пришлось чувствовать себя идиоткой, атакующей квартиру Мартова. Но нет, импровизация не про меня. Высчитать, продумать, перемолоть и, подготовившись, вступать в диалог. Часто мое желание все контролировать и не попадать в неловкие ситуации уводило удачу из подноса А затем, одумавшись, я просто смотрела, как возможность, предоставленная мне, утекала в руки кого-то более расторопного. Погрузившись в мысли, оказываюсь на незнакомой улице. Вижу уютное небольшое кафе в подвальчике и спешу войти, чтобы согреться чашкой кофе. Предварительно набираю Прохорова, чтобы сообщить о невозможности вернуться сегодня и попросить отгул на понедельник, который мне без вопросов предоставляют. У меня есть два дня, чтобы приготовиться к встрече с Мартовым, учесть присутствие Инны, усердно возводящей вокруг босса неприступную стену и насладиться Санкт-Петербургом.